Глава 22 В среду в лице вернулась Яна, и мы все с жаром поздравили ее с выздоровлением. Собственно, это и было самое выдающееся событие дня. Если не считать продолжающие сыпаться на меня вопросы, собираюсь ли я поступать на золотой курс, и пойду ли я на день открытых дверей. В остальном же среда, как и последовавший за ней четверг, прошли в приятной рабочей рутине. Ремонт второго клуба шел полным ходом. Путь чемпиона набирал популярность, Производство работают. Красота. А вот в пятницу случилось кое-что неожиданное. Вечером я и Вадим ехали из офиса, где обсуждали с нашим министром финансов предстоящие переговоры с очередным дворянским родом на рекламу их магазина на наших картах. Ехали не торопясь, предвкушая выходные, которые у нас отчасти выглядят как рабочие дни. Постояли в пробке, оказались на территории закрытого квартала, почти подъехали к моей усадьбе и увидели, что навстречу нам движется дорогая черная машина. Так-то дело привычное, если бы эта машина не начала моргать дальним светом и через раз мигать левым поворотником. Припарковаться нам предлагает, догадался Вадим. Ну, давай припаркуемся, ответил я. Покров у нас обоих был активирован, так как защитный артефакт «Зональный хранитель» в данный момент находился у другого наставника, Григория лютнева который позже... «Повезет братьев с тренировки домой». Вадим остановил РВМ возле обочины, метрах в трехстах от ворот моей усадьбы. Другой автомобиль встал рядом, открылась задняя пассажирская дверь и... «Посиди в машине». Ровным тоном проговорил я. «Понял». Сквозь зубы процедил Вадим. Я вышел из машины, разглядывал улыбающегося щеголя. В черном плаще, без шапки, светлая шевелюра танцует на легком ветру. «Определенно, дамы на таких ведутся». «Аскольд, это в самом деле вы?» «Рад, что угадал». Как ни в чем не бывало, проговорил мужчина. «Георгий Чудинов, мы познакомились с вами на кремлевском приеме по случаю вашей победы на всеимперском турнире». Он протянул мне руку. «Добрый вечер, Георгий Максимыч». Я ответил на рукопожатие. «Да, я вас запомнил. Но удивлен, что вы узнали мой автомобиль. Разве вы его видели раньше?» Не видел, — улыбнулся он, — но слышал, на каком именно автомобиле вы передвигаетесь. Мой друг живет здесь неподалеку. Он махнул рукой в ту сторону, откуда ехал. Однажды его люди видели, как вы заезжаете к себе домой. Судач ли об этом позже? Как-никак вы сейчас знаменитость. Говорит уверенно, непринужденно. Такого можно заслушаться и не обратить внимания, насколько нелогичную чушь он несет. А если бы все-таки это оказался не я, а кто-нибудь высокородный, «Извинился бы, дозовел да новое знакомство». Невозмутимо ответил Чудинов. «Люблю, знаете или знакомиться с разными людьми, беседовать с ними, узнавать что-то новое. Как, например, с вашей тетушкой. Знаете, я был приятно удивлен случайной встречей с ней на доторском рынке и не смог отказать себе удовольствия подойти и пообщаться. И скажу я вам, от этой беседы я получил даже больше удовольствия, чем ожидал. Ваша тетушка... Мари...» Мужчина с придыханием произнес ее имя. Прекрасная собеседница. Интересная, со своими взглядами. Очень достойная женщина. Не удивлен, что она смогла вырастить чемпиона империи. Соловьем заливается форк его дири. На миг я ужгучее жгучее желание врезать чудину по морде. Ух уж эти дикие подростковые гормоны. Но делать я этого, конечно же, не стал. А то побежит ведь жаловаться в надлежащей инстанции. И пусть свидетели, кроме Вадима и водителя Чудинова, скорее всего, услуги нет, слово «аристократа» стократ крат весомее, а слово «простолюдина». Да и камеры тут на столбах имеются. Как-никак элитный квартал Москвы, а не рабочий. И объектив одной из этих камер как раз смотрит на нас. Да, далековато висит, и качество съемки будет отвратительным, но... «Тетя Мария прекрасный человек», — добродушно проговорил я. «И очень красивая женщина». Жду не дождусь, когда она уже обретет семейное счастье с достойным мужчиной. «А что? Разве достойного мужчины рядом нет?» – клянул Чудинов. «Ну что, конечно, есть». Еще шире улыбнулся я. «Они проводят много времени вместе. Потому я и говорю, что остается только ждать закономерного финала». «Хм. Честно скажу, в наших разговорах Мари не упоминала о наличии такого мужчины. И раз уж они проводят много времени вместе...» Но до сих пор не пара. Вероятно, между ними нет искры. Может быть, кто-то другой окажется более достойным? Форк в меня дири. Его выражение лица, искреннее участие в голосе. Пожалуй, будь я на самом деле 17-летним парнем, мог бы посчитать, что его слова идут от чистого сердца. Да и сейчас я допускаю вероятность в 2%, что все, что говорит и делает Чудинов, правда, а не хитрый ход канцлера и его людей. Правда, повышенная критичность, Это мое привычное состояние. Я редко во что-то верю на сто процентов, иначе взгляд затуманивается. Улыбнувшись, я сделал полшага влево, чтобы сильнее перекрыть чудиного от взора ближайшей камеры. Приподнял заслон, выпуская эмоции наружу, и трансформируя их в направленный импульс родовой ауры. Тут главное не переборщить. Визуальные эффекты в виде золотых молний сейчас мне ни к чему. И все же я верю в эту пару, Георгий Максимыч проговорил я. И очень надеюсь, что никакой другой мужчина не будет влезать в их отношения. Чудинов побледнел, отступил на шаг и дважды кивнул. «Да, да, вы правы, Аскольд Игоревич. Пробормотал он впервые за сегодня, назвав меня по отчеству. Негоже мешать двум любящим сердцам. Рад, что мы пришли к взаимопониманию, Георгий Максимович. За сим прошу меня простить. Спешу отклониться. Я изобразил поклон. Но мало ли, вдруг кто-нибудь будет смотреть запись с камер. «Да, до свидания, Скольд Игоревич. Мне тоже пора», быстро сказал Чудинов и почти побежал к машине. Даже не стал дожидаться, когда водитель выйдет открыть ему дверь. Кстати, водитель смотрел на меня через лобовое стекло восхищенным взглядом. Ну точно слуга и фанат аномального простолюдина, чемпиона империи. «Вы немного поджали его своей странной силой?» Спросил Вадим, когда я плюхнулся на заднее сиденье РВМ. «С чего ты взял?» «Когда этот... Если вы позволите, лощеный крендель сдал назад, я ощутил желание вскочить и врезать ему. Нет, я и раньше это чувствовал, но в тот миг едва сдержался». «Да, какой ты наблюдательный», — проговорил я. Я сдерживал ауру и направлял ее на одну конкретную цель, но все равно она частично разошлась по округе раз уж оба водителя, не слышавших наш разговор, ее почувствовали. «И чего он хотел?» Продолжил наседать на меня наставник, когда машина тронулась с места. «Поздороваться, поболтать», — хмыкнул я. «По нему работаем в прежнем русле, присматриваемся. Если подходит, вежливо беседуем. Но ну и про тетю Мари не забывай». «Не забываю», — буркнул Вадим. «Да только вот времени мало. Да и Мари сама с головой ушла в тела клубов». И открытого, и того, что только ремонтируется. Все бы тебе отговорки искать. Вы сейчас вообще под одной крышей живете. И ну что ж, господин, предлагаете подловить ее, когда она перед сном в туалет пойдет? Так, при каждой спальне свой санузел. Да и... Он замялся. Ну говори уже, вздохнул я. Не одни же мы под одной крышей. Дожили. Уже из родного дома выгоняют, усмехнулся я. Да нет, я просто... Я понимаю. Серьезным голосом произнес я. У каждого из нас свой темп, но меня напрягает этот чудинов. Меня тоже, проворчал Вадим. Хотя, думаю, после общения с вами он поумерит пыл. Не факт, что надолго, ответил я. В среду, 10 февраля, отмеченный дланью, также известный как Алексей Васькин, после обеда отправился на выделенной ему машине за покупками. Вредный старик послал помощника за транзисторами на окраину юго-востока Москвы, в квартал, в котором еще недавно хозяйничали белые медведи. Теперь часть квартала отошла соседям, а на остальной территории народилась новая группировка. Отмеченный мало знал о новых бандитах, ибо целиком и полностью отошел от всяких криминальных дел, как, собственно, и все бывшие белки. Из прошлых способов заработка у них остались разве что защита мелких лавочников, торгующих рядом с райскими кущами, от залетных лиходеев, До припугивания местной шпаны, бывшие бандиты стали стражами своего квартала. Как отмеченный слышал от Тамира, лавочники с радостью платят копеечку малую, чисто символическую плату, за свою безопасность. Отмеченный прекрасно понимал, что глава мог бы и бросить эту благотворительность, именуемую защитой, если бы не одно «но». Те самые райские кущи. Клуб находится почти на отшибе, но все равно набирает популярность. Беспредельщики бы отпугивали гостей. Поэтому, по сути, поддерживая порядок на районе, ради своего заведения, глава еще и шибает крохи с соседей. И главное, все счастливы. Глава умен, это же надо было придумать райские кущи. Отмеченный расплылся в блаженной улыбке, вспоминая свой единственный день в новомодном клубе, едва не выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Резко затормозив, молодой лысый мужчина с впалыми щеками поморщился от боли чертов старик помянул своего наставника и непосредственного руководителя отмеченный в последнее время архун совсем озверел если раньше гонял отмеченного по поручениям и всяким инженерным делам так что алексей падал на кровать и засыпал без задних ног то теперь заставляет еще и физически тренироваться до переезда в усадьбу главы отмеченный бегал по улице с утяжелителями сейчас же бегает в тренировочном зале на территории усадьбы а ведь еще и кучу упражнений приходится делать Например, отжиматься, когда на спине сидит старик и что-нибудь мастерит своими каменными руками. А потом все тело болит. Ведь старик под страхом смерти запрещает использовать живу. Вот ведь с балмошной. Отмеченный доехал до нужного адреса, оставил машину на плохо почищенной парковке и отправился искать магазинчик. Так, вроде бы старик говорил, что нужно зайти с торца. «О, парня, глядите, что за пташка залетная!» Отмеченный услышал за спиной... «Неприятный гнусовый голос. Посмотри, какая у него модная куртейка, и ботиночки какие клевые. Мне будут как раз. Вашу ж мать!» Вздохнул отмеченный, оборачиваясь. На него шли трое парней в черных кожных куртках с рынка. Еще в прошлом году отмеченного была такая же. «Ну и рожу у тебя!» Хмыкнул один из парней. «Что, били часто?» «Я бью, меня били!» отозвался отмеченный. «Жизненно ж такая, парни!» как карта ляжет, как масть попрет. О, пацан, гляжу, к успеху шел. Но сегодня как-то не получилось, не фартануло. Хмыкнул один из местных. А в следующую секунду Алексей услышал шум за спиной. Первая мысль была активировать покров. Но ведь старик запретил пользоваться живой. Отмеченный начал разворачиваться. И меховая шапка не смогла защитить лысую голову от удара. Твою мать, транзисторы не купил. Пронеслась последняя мысль черепушки отмеченного. «Лех, ты жив?» «Лех, ну скажи что-нибудь!» Как будто сквозь вату отмеченный услышал знакомый голос. С трудом разлепив веки, он старательно проморгался и завертел головой, осматриваясь. Какой-то деревянный домик, верхняя часть стола и руки, привязаны к столу, который, в свою очередь, явно прикручен к полу. В таком же положении... Были четверо его товарищей из бывших белок. И ладно, неизвестных смогли поймать несветленного Егора или же Федю, обладателя четвертого ранга. Но ведь здесь находился еще и Костя, мужик, вечно выполнявший роль старшего товарища и даже иногда тренирующий молодых бойцов. У него ведь второй ранг. Но что еще удивительнее, к одному из стульев был привязан Тамир, правая рука бывшего главаря белок, человек, прошедший войну аристократов, «Обладатель первого ранга, который в ближайшие годы и вовсе может стать наставником». «Что здесь происходит?» – прохрипел отмеченный. «Очнулся, наконец. Ты последний», – заявил Федя. Именно его голос недавно и слышал Алексей. «Где тебя взяли?» – коротко спросил Тамир. «Эм, на территории бывших медведей», – припомнил отмеченный. «Проклятие!» – Тамир поморщился. «Я тоже там был по делу» а ребят поймали, недалеко от тренировочной базы. «Кто?» Задал самый важный вопрос отмеченный. без его знает. Тамир вырвался. «Но у них есть мастер. Я не чувствую живу. Кости и Феди тоже заблокировали. Что насчет тебя?» М. Отмеченный прислушался к своим ощущениям. Странное дело. Он может активировать покров. Но старик запретил. Хотя сейчас не та ситуация, чтобы следовать запретам но запретил строго-настрого. «Тоже не могу», — соврал Алексей, убедив себя, что использовать покров будет эффективнее лишь в крайнем случае. Враги почему-то посчитали его неосветленным. А теперь, чтобы обмануть врагов, нужно обмануть и друзей. «Ожидаемо», — кивнул Тамир. «И как нам теперь выбираться из этой дыры? К нам явно скоро придут. Насколько я знаю, блокировка жива долго не держится». «А, ну с этим проблем нет». Отмеченный шокировал товарищей своим высказыванием. И пока Тамир с тремя бывшими белками жалостливо смотрели на него, мысленно прикидывая, насколько сильно Алешу садонули по голове, отмеченный большим и указательным пальцем правой ноги, нащупал внутри ботинка неудобный тросик. Сжав его пальцами, потянул на себя. Из заклеенной спереди подошвы ботинка выскочило небольшое обоюдоострое лезвие. Алексей потянулся ногой к веревкам, связывающим ближайшего к нему товарища. Егора. «Учитель Архон постоянно заставляет меня что-нибудь изобретать». Натужно пиля веревки из неудобного положения, пояснил отмеченный. «И скажу тебе не зря. Ай да Леха!» — воскликнул Федор. Спустя минуту Егор был свободен. Быстро сняв с ноги отмеченного ботинок с лезвием, он первым делом поспешил к Тамиру. «Учитель говорил, что наш глава помог великим князьям Тверским, когда на их кортеж напали какие-то идиоты» говорю может быть, эти идиоты решат отомстить главе за его вмешательство», припомнил отмеченный. «Я тоже слышал что-то подобное от Вадима», ответил освобожденный от Путтамир. «Если это так, то у тех, кто напал на Оболенских, явно есть мастер. Он и заблокировал нам живу. Через нас решили добраться до господина, будто мы такие важные птицы», хмыкнул Константин, его пута в этот момент перерезал Егор. «Может, и не очень важные, но тетя и братья-господина под более плотной охраной», — возразил Тамир. «Ага, а Тамир довольно близок к голове», — поддержал его рассуждение отмеченный, все еще привязанный к стулу. «А я ученик Архуна. Может, враги узнали про него?» «Он, по-твоему, важная птица?» — повернул голову к другу Федор. «Он очень умен, кениален, с темным прошлым, а еще глава им сильно дрожит», — принялся перечислять Алексей. Может, через нашего отмеченного дланью не хотят узнать какие-нибудь секреты», сказал Тамир. Пару минут он внимательно осматривал дом и теперь осторожно выглядывал из окна на улицу. «Но все потом. Давайте быстрее. Нам нужно сваливать из этого места, выиграть время, пока не установится живо, связаться с господином и молить богов, чтобы мастер нас раньше не поймал». К тому моменту, когда все пятеро избавились от веревок, Тамир открыл окно и выскочил наружу. «За мной быстрее» велел он, махнув рукой. Самый опытный из пятерых беглецов уверенно вел за собой товарищей. По колено проваливая снег, люди бежали в сторону леса. Вот они уже в темной чаще. Преследователей нет. Все дальше от злополучного домика. «Может, нам удастся скрыться?» радостно подумал Алексей. А через минуту в Егора врезалась мощная фигура в черной одежде. «Окружаем его!» сориентировался Тамир, поняв, что безживо. По снегу от неожиданного противника им не уйти. И началась битва. А если точнее, избиение. Давненько отмеченный не испытывал такого ужаса. Нечто подобное последний раз он чувствовал в августе. Все четыре раза, когда сталкивался с будущим новым главой белок. Неизвестный. В черной одежде проносился между пятью бойцами, подобно молнии. Прохрипел Федор, пропустив удар. Умм. Застонал Тамир, и его рука повисла плетью. «Использовать живу?» Метались мысли отмеченного, когда сам он пытался подобраться к противнику со спины. «Нет, еще не время. Это на крайний случай». «Эм, крайний случай. Крайний случай». Старик рассказывал, что у некоторых людей в экстренных ситуациях открывается способность использовать другую энергию помимо жива. Только это большой секрет. Эх, вот бы и мне сейчас так. Внезапная атака отмеченного провалилась. Неизвестный противник резко развернулся и ударил Алексея по голове, а следом в живот. Закряхтев, отмеченный упал, чувствуя, что сейчас потеряет сознание от боли. И от еще какого-то ранее неведомого чувства. Алексей не знал, сколько он провел в полузабытии, пытаясь понять, что же за странное чувство поселилось внутри его тела. Но когда он смог вновь соображать, когда поднял голову и окинул взглядом поле боя, Опешил от того, что четверо его товарищей как-то неуловимо изменились. Они все еще не могли попасть по противнику, но выглядели увереннее. А противник их уже не бьет в ответ, лишь раскидывает по сторонам. Проклятие, он летит на меня. Покров? Рано. Парни смогут улучшить для меня момент, нужно лишь ждать. Но что делать сейчас? а а, -а, -а. Он уже совсем рядом. Я чувствую энергию его кулака. «Проклятая неведомая сила, приди же ко мне!» В момент, когда от могучего удара противника внутренние органы отмеченного заплясали в безумной пляске, сам отмеченный ударил в ответ. Противник поймал его кулак и отпрыгнул назад. Алексей начал падать. «Довольно. Золотые молнии осветили снег вокруг. Поздравляю с прохождением инициации. Приветствуй, мир, новых, воителей Альтеры!» Неизвестный стянул с головы черную шапку, закрывающую лицо. Глава. Ну надо же. Алексей, ты был последним, но все-таки справился. Молодец. Хвалю за то, что так и не использовал живо. Народ. Голова повернулся к остальным. Вы освоили Альтеру. И то, что произошло сейчас, единственный способ. Помните, рассказывать о произошедшем нельзя никому. А теперь? Что теперь? Алексей так и не узнал. Сознание предательски покинуло отмеченного дланью.